Боремся с отеками. Вот посмотрите, как доктор Николаева рекомендует бороться с синяками под глазами. Сначала очистим и тонизируем кожу лица. Возьмем минеральную воду и хорошенько смочим лицо. Затем нам нужно смешать экстракт алоэ с гиалуроновой кислотой и намазать смесью лицо. Эта маска успокоит и увлажнит кожу. Не смываем. Делаем специальное упражнение. Указательный и средний палец ставим в начале и в конце нижнего века. Надавливаем пальцами. Глазами делаем движение, как будто мы прищуриваемся. Потом поднимаем глаза наверх и снова прищуриваемся. Повторяем это упражнение 5-7 раз на каждом глазу. А потом мы накладываем на лицо средство с арникой. Гель, крем, мазь, неважно, то, что сможете купить в аптеке. Арника давно используется при ушибах, синяках и отеках. Наносим средство с арникой на лицо, слегка массируем. И оставляем его на лице на пару часов. Если до праздника много времени, то с ним можно лечь спать. Уход за собой важен женщине не только для достижения результата. Отеки пропали, кожа подтянулась. Важен именно сам процесс. Когда весь мир отступает на второй план, в этот момент вырабатывается совсем другая энергия. И есть только ты, любимая, и ты о себе заботишься. Процесс ухода за собой придает женщине уверенность и спокойствие. У нее даже выражение лица меняется, глаза смотрят по-другому.